Итак, любезный Емельян, передо мной открывается широкая возможность наблюдений. Я здесь сразу почувствовал себя достаточно созревшим, чтобы осмысленно воспринимать ход нашей жизни. А там у вас я только хлопал ушами. Но прежде чем перейти к описанию наблюдений, я приведу тебе некоторые данные официального порядка. Немножко поскучай. Начну с учебно-воспитательного дела. Оно поставлено довольно хорошо. Существуют кружки пенитенциарный, изучение личности преступников, автотракторный, подготавливает шоферов, трактористов, рукодельный, драматический, хоровой, струнный, духовой. Группы неграмотных, малограмотных и повышенного типа. Занятия ведутся ежедневно в свободные часы. Руководители кружков изалишенных свободы под общим наблюдением заведующего учебно-воспитательной частью. Здесь имеется даже нечто вроде «педагогического техникума», так называемый «кабинет учебно-методической комиссии», подготавливает педагогов для заключенцев». В расписании занятий встречаются такие лекции «Дальтонский лабораторный план», «Биология по Дальтон-плану», «Общая гигиена». Слушателей всего 12 человек. Я с ними свел знакомство. Они с достаточной общей подготовкой. Двое даже нюхнули университетского курса. Им преподают сам заведующий, два педагога с воли и врач. С трактористами и шоферами занимаются отбывающие выседку инженеры. Чтобы покончить со скучным материалом, опишу тебе вкратце постановку трудового дела. Я живу здесь уже полторы недели, успел познакомиться со всеми цехами. Электромонтажные со слесарным отделением и кузницей главным образом работают для самообслуживания подача электричества на производство и ремонт. Когда я обратился с вопросом к стоявшему у кузнечного горна человеку, ну каково работается, он весело ответил: Отлично, как на самом делешной фабрике, и продекламировал: Только труба пониже, щи пожиже, завод поуже, народ похуже. Ему лет 40, худой. Он стукнул топором свою жену по голове, но, несмотря на это, здесь он председатель товарищеского суда. Кодекс знает. Наять. Далее шнуровочный цех. Небольшой, человек на 50, Выделывают шнурки для ботинок. Еще сеточный цех. Вырабатывают сетки для сушки столярного клея. Много мальчишек работает, бывших беспризорных. Мастера жалуются, что озорники работают скверно, а по затылку огреть нельзя. Шерстяной цех очень интересный. По деревням области собирается овчинная рвань. Лоскутия старых шуб, рукавиц, шапок. То, что раньше отправлялось за границу и поступало обратно в Россию уже в готовых шерстяных изделиях. А теперь в тюках свозится сюда, к нам. Вся эта грязная дрянь сортируется, наскоро промывается и поступает в котлы с кислотным химическим раствором. Через 5-6 дней вся кожа – миздра. Уничтожается раствором, остается лишь шерсть. Ее тщательно промывают, сушат в особой сушилке, прессуют и везут в Нижний Новгород на фабрику. Далее портняжный цех, хорошо оборудованный. Работает 400 человек: закройщики, инструктора, своли. На производстве заняты почти все трудоспособные, исключая освобожденных доктором. В рабочие дни все камеры пусты, народ на работе. Камеры проветриваются, моются, в камерах чистота. Паразитов ни в шее, ни клопов не водятся. И изредка встречается легкая кавалерия, блохи. В баню каждый ходит три раза в месяц. Таких типов, как ваш горбун леший, от которого смердит, здесь нет. Белье казенное, ежели нет своего. Мы, брат, сами мыло делаем. Попался в лапы правосудия один головастый инженер-химик. Он старательный до чертиков и лекции читает в автотракторном кружке. Просто жалко, что такой субъект сидит среди лишенцев. Он организовал здесь целую лабораторию, и если бы знал литературу, я бы сравнил его с доктором Фаустом Гёте. Но для тебя это пустой звук в межпланетном пространстве, который для тебя тоже звук пустой. Стыжу тебя не для собственного восхваления, а чтобы подстегнуть твою волю в смысле саморазвития. Этот химик варит разных сортов мыла, главным образом для бани и прачечной. В прошлом году выпущено всеми цехами продукции на 600 тысяч рублей. Благодаря этому наша исправительная колония существует на полной самоокупаемости, даже приносит государству небольшой доход. Заработок лишенных свободы распределяется примерно так же, как и в твоём домзаке. На руки выдается не более рубля в месяц, чтобы пресечь возможность картежной игры. Деньги кладутся в сберкассу и вручаются владельцу при выходе на волю. По окончании отситки каждый получает на руки бумажку о своей квалификации, о хорошем усердии, умении, поведении. С этой бумажкой ему открыт доступ на все фабрики Союза. Прошлая судимость в счет не идет, предается забвению. Вот в чем главная суть. Какой-нибудь убийца, вор выходит человеком, Перед ним широкая дорога труда и деньжата в кармане. Вот.